Глава 12. Безонному станги с трудом переставляли ноги. Колёса священной повозки, перевозившей тотем птичьего племени, вязли в горячем песке. Да, тотем ехал с ними, и, похоже, чудовищная жара не доставляла ему неудобств. Но на великом каноэ пришлось оставить боевые машины и гром птиц. Первые здесь быстро сломались бы, вторым не хватило бы воды. Вообще, входить в сухие земли было сродни самоубийству, но сделать это всё же пришлось. Такова воля Татемов. Флоты единённых племён Америки, вернее, та его часть, что обогнула Европу с юга, сейчас ждала их возвращения у берегов Северной Африки, а разведывательная экспедиция, костяк которой составляло птичье племя, уходила вглубь африканского континента. Прежде чем двигаться дальше на восток, Татемы хотели знать, что происходит на юге. Поводы для опасения имелись. Южная флотилия соединённых племён, отправившаяся к Африке, сгинула без следа. А оставлять в тылу неизвестные и небезопасные земли было бы неосмотрительно. Во рту пересохло. Пуля стрела потянулся к фляге, но передумав, убрал руку. Лучше потерпеть ещё немного. До нового источника они доберутся не скоро, так что воду нужно экономить. Солнце палило немилосердно, выпаривая мозги и силы. Днём стояла невыносимая жара, зато ночью приходилось дрожать от холода, и казалось, проклятая сухая земля никогда не закончится. Песчаные пустыни порой ненадолго сменялись безводной степью с чахлой и сохшей травой, но потом снова начинались пески, в которых жили лишь ядовитые скорпионы размером с человеческую ступню, юркие змейки, зарывавшиеся в песок со скоростью пули и невидимая шелестящая смерть. По сравнению с африканскими сухими землями, даже самые жаркие и гиблые прерии представлялись сейчас райскими кущами. Разведывательную экспедицию от верной гибели спасали лишь редкие оазисы и засыпанные колодцы с мутной водой, которых никогда не найти непосвящённому. Но к счастью, у них были хорошие проводники. Пуля стрела покосился на группку местных, ехавших впереди, бедуины. Так называли себя жители пустыни. Молчаливые, замотанные по самую макушку в тряпки, сидящие на длинноногих многогорбых животных, они теперь тоже были покорны воле тотемного птичьего племени. Теперь, да, Но пуля стрела хорошо помню, как в начале пути воинственные бедуины пытались прогнать их со своей безжизненной земли. Попытки эти, конечно, закончились ничем. У бедуинов не было огнестрельного оружия, а их луки и стрелы не могли причинить вреда хорошо вооружённым разведчикам соединённых племён. А ещё у бедуинов не было стальных шлемов на головах. Тряпки же, пусть даже намотанные в несколько слоёв, не защитят от всепроникающей благодати маниту, незримого духа тотема. Бедуины попытались атаковать их ночью и решить дело в рукопашной, но ещё до того, как началась схватка, сами жители пустыни и их странные многогорбые животные попали под власть Татема. Противостоять маниту на близком расстоянии и без шлема не в силах никто. Татем взял жертвенную кровь у одних бедуинов, а другие теперь послушно указывают дорогу к азесам и колодцам. Впрочем, они не только помогали выжить в сухих землях, они кое-что знали о том, что происходит за пустыней. И неважно, что никто из них не понимает языков соединённых племён. Татему без разницы, на каком языке говорит человек. Он получает нужную информацию напрямую, без посредства речи. Шаман птичьего племени, беседующий с Татемом, тоже кое-что узнал от Татема, а вождь Медвежий коготь донёс указанное до разведчиков. За пустыней начинается земля чёрных воинов. Мы должны взять там пленных и доставить их Татему, так сказал коготь. Однако, чтобы отыскать чёрных воинов, не пришлось проходить пустыню до конца. Чёрная армия нашла их сама. Бомани шёл в первых рядах. Его отряд Амабута расположился в самом центре построения, в голове или груди зулуского буйвола и должен был встретить противника лицом к лицу. Рога, состоявшие из малоопытных бойцов, выдвигались вперёд, охватывая вражескую армию слангов. Сзади двигались лучшие воины-ветераны из бычьего тулова. С большого песчаного бархана, за наступлением залуского буйвола, наблюдал Чака возрождённый, окружённый легконогими гонцами и личной охраной. Если оглянуться назад, можно было увидеть его большой белый щит с чёрным пятном посередине, набедренную юбку и высокий головной убор из золотистых перьев. Но сейчас оборачиваться нельзя. Сейчас нужно смотреть только вперёд, туда, где враг Противника обнаружили разведчики. Большой отряд чужаков, которых вели по пустыне бедуины, расположился на отдых в небольшом оазисе у скудного источника. Чужаки носили странные одежды, незнакомое оружие и ездили на зверях, которые не водились в Африке, а ещё они тяжело переносили жару пустыни. Враг прятался от полуденного солнца в скудной тени пальм и в треугольных палатках. Враг пережидал зной, и враг не ожидал нападения. Да и кто мог ожидать атаки в такую жару и со стороны пустыни? Никто, но Чака нападает и так тоже. Чака возрождённый заставил своих воинов совершить изматывающий переход по пеплу, чтобы добиться победы. Изулуцы, конечно, победят снова. Они всегда побеждают. Бома не прикрывал тело щитом из буйволовой шкуры на деревянном каркасе и сжимал в правой руке тяжёлую илквасу копье-меч с широким массивным наконечником на короткой толстой рукояти. Такое оружие пробьёт и щит, и плоть. Таким можно колоть, рубить и резать врага. Бома не был и кхехло, воином с кольцом на голове. Его толстое кольцо изикола из прочных древесных волокон и пчелиного воска не только удерживает перья и защищает голову от ударов вражеских дубинок, но и указывает на статус, о котором с детства мечтает каждый мальчишка, живущий на благословенных землях Чакы возрождённого. Бацые ноги с толстой загрубевшей подошвой ступали по горячему песку, не чувствуя жара. Близилась битва. Ещё одна Одна из многих. Без битв сейчас нельзя, без битв никогда было нельзя. Входя в предбоевой транс, Бома не думал об олом. Во время последней войны белых на чёрный континент не падали ни бомбы, ни ракеты, почти не падали, но радостные ритуальные пляски и благодатные жертвы духам оказались преждевременными. Сразу после войны морские течения прибили к африканскому побережью слишком много опасной дряни. Скопившаяся гадость в конце концов смешалась в смертоносный коктейль. А жаркий влажный климат тропиков пробудил из него береговую заразу, отравившую прибрежные воды и джунгли. Что это за напасть, не могли сказать ни лекари, ни шаманы. Известно было только одно: вода и воздух на побережье несли смерть, а мухи ЦЦ и малярийные комары, прилетавшие из заражённых мест, теперь с одинаковой жадностью набрасывались и на живую плоть, и на гниющие трупы. Укусы насекомых убивали за считанные часы. Люди и животные гибли тысячами, а их разлагающиеся трупы способствовали распространению заразы. Эпидемия выкосила почти всё население на побережье. Выживали лишь единицы, но участь переболевших была жалкой и незавидной. Люди и звери, в крови которых поселилась зараза, теряли разум и волю. Они бродили сонными, бездушными тенями, питаясь съедобным и несъедобным, и питая собой насекомых, которые не могли найти других жертв. Спасаясь от беды, племена и народы уходили из зараженных прибрежных джунглей вглубь континента, но земли и еды на всех не хватало, а когда чего-то не хватает, начинаются войны. Самыми сильными в междоусобной войне черных, войне всех против всех, оказались потомки воинственных зулусов, ама-зулу – дети неба. Возможно, им помогло колдовство, возможно, причина в другом. Но теперь каждый ребенок знает, что в трудную минуту на помощь своему народу пришел дух легендарного зулузского вождя Чаки, Дух Чаки вселился в вожака новых зулусов, что подтвердили мудрые шаманы. С тех пор несколько поколений подряд каждый новый вождь-преемник объявляет себя Чака возрождённым. Войны даже вооружились тем оружием, которым пользовались Чака и его сподвижники, и всё это принесло результаты. Зулусы быстро подминали под себя соседние племена, давая побеждённым выбор: либо умереть, либо самим стать зулусами. Умирать не хотелось никому, а примкнуть к сильному народу хотели все. Со временем за зулусами объявила себя почти вся чёрная Африка, спасавшаяся от береговой заразы в глубине континента. Но время шло. Береговая зараза проникала всё дальше в джунгли и отнимала новые земли, а подданных у чаки возрождённого становилось всё больше. У зулусов рождались новые дети и вырастали новые войны, которым требовались новые битвы, новые земли и новая добыча. За джунгли зараза не пошла, но африканская саванна оказалась слишком мала, чтобы прокормить новых зулусов. А пустыня была слишком бесплодной. Однако за пустыне лежали другие земли, которые можно отобрать, и другие люди, с которыми нужно воевать. Очередной чака возрождённый повёл залусскую армию туда, куда не водил её чака изначально при жизни. Залуссы отправились в большой поход на север, на белых людей, повинных в последней войне, а значит и в пробуждении береговой заразы. Их словно извергла из себя мёртвая пустыня. Чернокожие воины с большими щитами и с перьями на головах в зловещей тишине появились из-за песчаных барханов. В дрожащем мареве раскаленного воздуха они были похожи на зыбкий мираж, но лишь до тех пор, пока над пустыней не грянул боевой клич. «Зулу-зулу! Сигиди! Нгала!» – черная армия ринулась в атаку. Фланги выдвигались вперед с явным намерением окружить. Врагов было много, гораздо больше, чем американских воинов. «Занять оборону!» – приказал медвежий коготь. Построить боевой круг, прикрывать отоими проводников. Стрелки приготовится. Вокруг священной повозки с татемам и бедуинов образовалось кольцо из всадников на безонах мустангах. Пуля стрела вместе с другими стрелками выдвинулся вперёд. Винтовка в руки, приклад в плечо, щёк к прикладу, прицелиться. Наступающих было хорошо видно в оптику. Черные, как головешки из костра тела, раскрытые рты с белыми зубами, выпученные глаза, приплюснутые носы, толстые губы, курчавые волосы, нападавшие были похожи на смотрящего за волны, когда тот идет в атаку. Но африканских воинов отличали незнакомая боевая раскраска, особые перьевые уборы и чудное оружие. Щиты почти в рост человека, короткие тяжелые копья с массивными листовидными наконечниками, внушительные дубинки, у некоторых простенькие луки и метательные копья. Огнестрельного оружия практически ни у кого не было, а это сводило численное преимущество противника на нет. Ну, почти сводило. Пуля стрела остановил своего безона, и когда тот повернулся на езнику за стыл как скала, навел винтовку на чернокожего здоровяка из первых рядов, плавно нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. Большой кожаный щит не защитил своего владельца от пули. Фонтаном брызнула кровь. Миргнули в воздухе босые мускулистые ноги. Здоровяк зарылся лицом в горячий песок. За его спиной свалился на бегу еще один атакующий. Пуля прошла на вылет. Так, хорошо. Еще одна движущаяся мишень в перекрестии прицела. Еще одно плавное нажатие на спуск. Однако на этот раз выстрела не последовало. Проклятый песок. Сколько ни оберегай и ни начищай оружие, здесь в пустыне он забивается повсюду. Разбирать и чистить ствол было некогда. Чернокожие воины наступали слишком быстро. Пуля-стрела сунул винтовку в сидельный чехол и взялся за лук. Так будет надёжнее. И слава Татемам, у них не ни одна винтовка. Справа и слева грянули выстрелы. Ударил затяжной очередью пулемёт. Первый ряд наступающих выкосило, проредило второй. Но атакующих это не остановило. Они бежали на пули, как безумные. Зулу-зулу, Сигиди, Нгала. Противник был уже близко. Его уже можно было достать из лука. Со стороны наступавших бухнули два или три ружейных выстрела, и полетели длинные стрелы. Впрочем, ружья африканцев не нанесли ущерба, да и луки оказались слабенькими и били не слишком метко. Пара стрел на излёте застряли в шкуре безонов мустангов. Остальные воткнулись в песок. Чернокожие воины явно делали ставку на рукопашный бой и старались приблизиться к противнику на расстояние удара. Пуля стрела натянул тетиву. Его первая стрела воткнулась в большой кожаный щит. Вторая ранила чернокожего щитоносца в ногу. Третья попала в голову ещё одному африканцу. Пёстрое оперение стрелы и брызнувшая кровь дополнили яркие цвета головного перьевого убора. Несколько атакующих выбежали вперёд и метнули лёгкие копья. С бизоном у станга упал всадник. Пуля стрела наложил на тетиву четвёртую стрелу и... Тотем запретил стрелять во врага. Пальба стихла. Перестали летать стрелы. Противник остановился. Опустили щиты, дубинки и копья. Покорно опустились головы, украшенные пышными перьевыми шапками. Перия африканцев смотрелись красиво и грозно, но перия не метал. От воздействия маниту они не защитят. С чернокожими воинами случилось то же, что произошло с бедуинами. Приблизившись к Татему, они попали под его власть. Татем? Да, его называли так, и он не имел ничего против. Выбрал для беседы первого попавшегося чёрного человека, велел подойти ближе. Человек подошёл, волоча по земле большой щит и короткое тяжёлое копье. склонил голову перед живым столбом, ощетинившимся шипами-кристаллами. На голове, обмотанной толстым кольцом, словно гигантский хохолок качнулись пышные перья. Под боевой раскраской и татуировкой трудно было разобрать черты лица, но кому интересно лицо слуг, рабов и пищи? "Тебя зовут", ототем говорил без слов. Речь без слов понятна всем, вне зависимости от языка, которым владеет собеседник. И даже тот, кто не владеет человеческой речью, поймёт безмолвные приказы и волю тотема. Бомани, так же без слов ответил, подумал чёрный человек. Меня зовут Бомани. Что значит воин? Кому ты служил, воин Бомани, прежде чем пришёл ко мне? В глубине прозрачных кристаллов тотема поблёскивали багровые искры. Чака был моим господином, Чака возрождённый. Это человек или или это существо? Человек. Вождь Вожак, король. Это было хорошо. Человек слаб и неопасен. Людей боятся глупо. Он говорил, что в него вселился дух мёртвого вождя Чаки. Дух? А вот это плохо. Тот, кого глупые люди называют духом, на самом деле мог оказаться кем угодно. Он мог быть таким же как тотэм, мог управлять людьми и не только ими. Наш вождь лгал, продолжил воин Бомани. А если не лгал, то дух Чаки его покинул? Истинный чака, возрождённый, не знает поражений. Наверное, теперь чака живёт в тебе. Может быть. Считай, считай так, если хочешь. В конце концов, какая разница, называют его тотемом или чакой, лишь бы повиновались. А этот чёрный человек был покорён и отвечал на любые вопросы. Его разум и воля были открыты тотему. И тотем продолжал безмолвный допрос. Откуда, Откуда вы? вы? С юга. Что, Что на, на юге? юге? Земля зулусов. Страна зулусов. Мы идём оттуда. Она, Она большая, большая, эта страна. страна. Она вся Африка, почти вся. Куда, Куда и зачем, зачем шли ваши войны? войны? Войны шли на север. Войны шли искать новые земли. Войны шли воевать. В северных землях живут другие люди, и не только люди. Зулусы не боятся людей и не боятся не людей. Зулусы сильны. На севере тоже есть сильные страны. А у сильных стран есть сильные армии. На чёрном широкогубом лице Бомани появилась белозубая улыбка. Мысли и ответы потекли из украшенной перьями, татуировками и боевыми узорами головы, как вода из лопнувшего сосуда. Когда-то мои предки жили у моря на сомалийских берегах. Это было давно, ещё до последней войны белых и прихода зулусов. На рыбацких лодках они захватывали танкеры и контейнеровозы, а после брали выкуп с больших и богатых белых стран, у которых были сильные армии и флоты. Но большие белые страны ничего не могли сделать с моими предками. Чем сильнее страна, тем она неповоротливее, тем трусливее её правители и подданные. А чем больше у такой страны денег, тем сильнее желание купить своё спокойствие и не ввязываться в войну. Пусть даже это война с горской рыбаков. Так, так бы и во раньше, но так было. И, и в итоге, итоге всё закончилось, закончилось большой войной, потому что люди слишком долго избегали маленьких войн, или просто у больших стран закончились большие деньги. Продолжать этот разговор о тему было неинтересно. Какой смысл говорить о забытых и непонятных людских делах, если сейчас главные дела вершит не люди? Та тема больше волновала судьба Южной флотилии Соединённых племён. Абомани мог прояснить ситуацию. Наши корабли плыли в вашу сторону. Они исчезли, и от них нет вестей. Ты знаешь, что с ними могло случиться, воин Бомани? Я знаю, что с ними случилось, ответил чёрный человек. Если корабли плыли в Африку, значит, пристали к берегу, а если экипаж высадился на берег, значит, все погибли. Татем встревожился. Кто их убил? Береговая зараза. Кто это? Болезнь. Её разносят насекомые, вода и ветер, и спасения от неё нет. Южные, восточные и западные берега Африки стали мёртвыми берегами, поэтому мы ушли от моря, поэтому мы идём за пустыню и ищем для зулуского народа новые земли на севере. Это была плохая новость. Татемы могут противостоять людям, животным, птицам и рыбам, насекомым нет. Трудно управлять теми, у кого нет мозга, а ещё труднее справиться с заразной болезнью, к которой нет иммунитета. Даже если сами татемы южной флотилии не погибли, наверняка умерли все, кто им помогал. А на мёртвом берегу трудно найти новых слуг. Что ж, по крайней мере, теперь понятно, что случилось с южной экспедицией. А ещё стало ясно, что зулусы не представляют опасности, и идти к заражённым берегам смысла нет. Значит, нужно возвращаться и продолжать поход на восток. Я понял тебя, воин бумании. Ты ответил на мои вопросы, а теперь мне нужна твоя кровь. В этой пустыне слишком жарко. Жара отнимает силы. Их надо восстанавливать. Радуйся, воин Бомани, твоя кровь восстановит мои силы. Зулус с амалийскими корнями кивнул и без колебаний шагнул на багровый блеск шипов кристаллов. На чёрном лице снова сияла широкая белозубая улыбка. Бомани был рад возможности отдать кровь новому вождю и господину. Чака-чака, зулу-зулу, тихонько бормотал он, а за Бомани уже выстраивались в очередь другие зулусы. Татему требовалось Много крови